Глава пятая. Падающая звезда и заветное желание. Илона еще немного помогла бабушке, протерла столы в зале кафе, расставила стулья, отнесла пакеты с мусором в контейнер на заднем дворе. А затем бабушка Марина сказала, «Илона, иди в парк погуляй, я и сама тут управлюсь». У тебя каникулы все-таки, отдых в самом разгаре, а впереди школа. Тебе надо набираться сил и дышать свежим воздухом, а не сидеть в душном кафе. — Но мне здесь нравится, — бабушка возразила Илона. — Я хорошо помню себя в твоем возрасте. Меня родители домой загнать не могли. Кстати, я ведь гуляла в этом же самом парке, и лучших друзей именно там нашла. «Эх, что мы вытворяли! За нами все участковые гонялись!» «Ой!» — смутилась бабушка. «Это говорить, наверное, не следовало». Илона не сдержалась и захихикала. «У детей должно быть много радости и приключений», — сказала бабушка Марина. «А потому оставь заботы мне и иди. Может, тоже встретишь там каких-нибудь славных ребят?» Только далеко не уходи, чтобы я могла тебя увидеть в любой момент. — А как ты меня увидишь? — Сквозь ограду парка, разумеется. Он же совсем рядом, достаточно в окно выглянуть. — Хорошо, — пообещала Илона, — но если понадоблюсь, только свистни, и я приду помогать. — Свистну, уж ты не переживай, — заверила ее бабушка. — А теперь беги. И Илона отправилась дышать воздухом. На улице вечерело, в небе над городским парком, появились первые бледные звезды. Илона брела по гравийным дорожкам между зеленых газонов, рассматривая гипсовые статуи женщин с веслами, наслаждаясь теплым ветерком и стрекотом кузнечиков. Странно, но в парке никого не оказалось. Илона была одна. Даже волейбольная площадка, расположенная на берегу озера, пустовала, хотя обычно на ней резвилось много мальчишек и девчонок. Все они были старше Илоны и вряд ли захотели бы с ней дружить, но понаблюдать за игрой она бы смогла. «Точно! Сегодня же по телевизору чемпионат мира по волейболу. Дядя Жор об этом говорил. Наверняка сейчас все сидят по домам перед экранами и болеют за свои любимые команды». Илона подумала, что и сама с большим удовольствием сразилась бы сейчас с бабушкой. Та отлично играла в волейбол, но бабушка была занята. Оставалось ждать более удобного случая. И в этот момент в небе полыхнула яркая вспышка. Ни грома, ни молнии, просто мгновенный проблеск. Илона потерла глаза, может, померещилась, но нет. В вышине действительно что-то полыхнуло, она была в этом уверена. Ну что? Не та ли комета, о которой говорили сегодня в кафе? Илона вышла на берег озера и подняла голову к темному небу. Кто знает, вдруг ей повезет, и она на самом деле увидит пролетающую комету. Будет что рассказать родителям после того, как они похвастаются своими заграничными приключениями. А затем Илона увидела падающую звезду. Сияя и переливаясь, рассекая темные облака, вниз летела яркая, сверкающая точка. Она быстро приближалась к земле. Однажды бабушка Марина рассказала Илоне об одном поверье. Если вдруг увидишь падающую звезду, нужно срочно загадать самое заветное желание, и тогда оно обязательно сбудется. А Илона точно знала, чего хочет в настоящий момент. Пока яркая звезда мчалась вниз, оставляя за собой полыхающий шлейф, девочка, стоявшая на пригорке возле озера, закрыла глаза и тихонько прошептала. — Милая звездочка, если это возможно, пожалуйста, сделай так, чтобы в этом городе у меня появились друзья. Это мое самое заветное желание. Девочка открыла глаза и похолодела от страха. — А еще, милая звездочка, пожалуйста, постарайся не свалиться прямо на меня, — пролепетала она. Конечно, это было уже второе желание, но, пожалуй, не менее заветное, чем первое. А звезда тем временем неслась вниз с бешеной скоростью. Прямо в парк, прямо к озеру, прямо к Илоне. Следом за ней летела еще одна звезда поменьше. Определенно творилось что-то странное. Сообразив, что дело плохо, Илона бросилась бежать со всех ног. Она уже почти достигла волейбольной площадки, когда парк за ее спиной озарился ярким светом, а затем что-то тяжело рухнуло в озеро, подняв в воздух целый столб воды. Земля дрогнула, как при сильном землетрясении. Илону словно из ведра окатила. она вскрикнула от неожиданности и упала на песок. Хорошо, что весь день стояла жара. Водяной душ из озера оказался очень освежающим. Сразу после падения звезды наступила тишина, будто ничего и не случилось. Взметнувшиеся потоки воды опали обратно в озеро. Илона ошарашенно осмотрела себя, затем попыталась отжать платье. Казалось, что все это происходит не с ней. Странно, но, кажется, никто ничего не заметил. Из кафе не выбежали, истошно вопяя, размахивая руками люди. Никто не вызывал полицию и телевидение, не показывал пальцем на взбаламученное озеро, на поверхности которого бурлили пузыри. На улице за оградой парка не было ни души. Стояло лишь несколько машин, припаркованных у бордюров, но и у них не сработала сигнализация. Илона хотела бежать в кафе, чтобы начать вопить и махать руками, раз уж другие не взяли это дело на себя. Но тут позади нее вдруг послышался тихий всплеск.